Глава пятьдесят пятая. План. «Принцесса, позвольте спросить, откуда вы знаете про мои проблемы с отцом и мачехой?» Внимательно посмотрел я на девушку. «Признайтесь честно, у вас дар ясновиденья? Или на вашей родной планете такая специфическая магия, что когда кто-то приобретает раба, то каким-то магическим способом получает всю информацию о нем?» Я рассказывал о себе лишь одной госпоже, о Велике. Мой голос невольно дрогнул. Я моментально вспомнил наш поцелуй. Ну что со мной не так? Я только что осознал, что по уши влюбился в Иллисану, и в то же время меня до сих пор волнуют нежности с Ивеликой. Ветреный я какой-то дракон, неправильный. М -м -м -м, займялась принцесса с видом разоблаченного разведчика. Всё сложно. Долго объяснять. Потом расскажу обязательно. Сейчас есть более важные дела. Я не могу терять время. Тороплюсь, меня ждут родители, махнула она на почтовый артефакт. Значит, тебе нравится Авелика, да? неожиданно расстроилась она и кинула на меня взгляд, как на гуляющего кобеля. Я аж растерялся от такой резкой смены темы. Нравилось раньше? Честно признался я. Мне показалось, или она пробормотала: "Жиребец". "Что?" переспросил я. "Давай поторопимся", чётко произнесла она. "Ладно. Каков план? Вы же не собираетесь сражаться с армией королевы". "Конечно, для Милинды это будет эффект неожиданности, но я не уверен в нашей победе", отметил я с мрачной иронией. Ты недооцениваешь нашу команду, улыбнулась девушка. А план есть, и он очень простой. Ты расскажешь мне, где держит твоего отца, мы проникнем туда и освободим его, и с его помощью отправим Милинду за решётку. Э, всё не так просто. Старый не Милинды, он превратился в овощ, и ни на что не реагирует. Не стоит рассчитывать, что он нам хоть в чём-то поможет. Короля официально объявили недееспособным, и куча лекарей это подтвердила. Мы должны рассчитывать только на себя. Ладно, тогда есть запасной план. Находим твоего отца, освобождаем его и переносим порталом на Алгардию. Там есть чудо-лекари, которые быстро приведут его в норму, а потом все вместе решим, что делать дальше. Вернёмся и наведём порядок в твоей анваре. предложила девушка. Да. Такой план мне нравится. Я посмотрел на неё с благодарностью. Э, Алессанна, я хочу сказать, что безумно вам за всё благодарен. Даже просто за ваше желание помочь. Я очень это ценю. Девушка мило улыбнулась в ответ и подскочила к Паширону. Покатаешь нас немного, кроличек? Она махнула рукой на дворец. Конечно, мы могли бы долететь сами, обернувшись драконами, но не стоит привлекать к себе внимание. А создавать портал до замка не вариант. Мне нужно поберечь силы, чтобы потом на магичить переход в мой мир. Дракон вскочил всем своим видом, изображая горячего скакуна, для которого нет преград и препятствий, горы по плечу и море по колено. Визья, аккуратнее, понял? строго предупредил я его В пажиных глазах мелькнула печаль, что кто-то препятствует демонстрации его молодой удали, но он покорно кивнул и распластался на полу, чтобы нам было удобнее забраться ему на спину. Принцессу я усадил впереди себя и крепко обнял за талию, прижимая к своему телу. Мой внутренний дракон сразу разомлел счастливой карамелькой. Вдыхая невероятно приятный запах девушки с нотками земляники и розы, и наслаждаясь теплом её тела. А второй рукой я ухватился за кроличье ухо. Кораконь возмущённо фыркнул на такой произвол, но больше протестовать не стал. Кажется, случилось чудо, и мне удалось его выдрессировать. Нам нужно попасть к северной стене. Там есть тайный подземный проход во дворец, о котором знают немногие. Отца держат в подвале. Мы выйдем из тоннеля на первом этаже возле лестницы. Нужно будет спуститься по ней в подвал. Охранников я беру на себя, произнёс я, когда Пушерон уже мчался быстрее ветра. Причём Кракон не просто бежал, такое чувство, что он плавно летел над землёй, изредка касаясь её лапами. Наверное, со стороны это выглядело впечатляюще. Нет. Насчёт стражников не волнуйся, отозвалась Алессана. У меня есть специальное кольцо-артефакт Мастер иллюзий. Надо нажать на этот фиолетовый камень и мысленно представить какой-то предмет. Это сразу увидят все вокруг. Только имей в виду, эффект кратковременный. Иллюзия развеется через пару минут. А вообще, магического резерва хватит на 5-6 образов. Можем изобразить что угодно, даже целую армию золотых драконов, улыбнулась девушка. Пожалуй, армию не стоит, покачал я головой. Лучше наложи на меня марок начальника дворцовой стражи или одного из слуг, который приносит отцу подносы с едой. Ладно, согласилась принцесса. Покажешь мне любого, я скопирую на тебя его облик.